Глава 2. Простые истины На обследование лаборатории ушел примерно час, хотя большую часть этого времени я просто от скуки рассматривал интерьер немногочисленных помещений. В основном это были маленькие комнатки с парой лабораторных столов, заставленных разного рода пробирками, микроскопами, компьютерами и еще кучей непонятных для меня вещей если бы не царящий беспорядок, то можно было бы подумать, что персонал ненадолго покинул лабораторию и с минуты на минуту готов приступить к работе. Из найденных бумаг не удалось узнать ничего нового. Пусто, словно кто-то мастерски вычистил тут все до нас. В итоге, после продолжительного обыска, вопросов стало только больше. Раздосадованный таким плачевным результатом, я хотел было вернуться к психу, когда приметил уходящий вниз пологий спуск рядом с бассейном. Вроде бы и не был он никак замаскирован, но ранее мы на него внимания не обращали. Ну, спуск в бассейн, что в нем такого? Но стоило сравнить уровень воды, как становилось понятно, что если бы он вел в бассейн, то на полпути вниз была бы видна подступающая мутно-желтая жидкость. Ругая себя за невнимательность, я осторожно стал спускаться вниз длинный туннель оказался гораздо глубже, чем можно было предполагать, и уходил под самый бассейн, невольно наталкивая на мысль об очередном подземном этаже лаборатории. Не знаю, к счастью или к разочарованию, но вскоре луч фонаря выхватил из темноты небольшую железную дверь, совсем не похожую на прошлые массивные ворота, разделявшие отсеки лабораторий. Для порядка подёргав за ручку, я, осмелев, осторожно толкнул преграду плечом. Безрезультатно. Точно такой же неудачей закончились и остальные попытки проникнуть внутрь. Самое обидное, нигде не было видно необычного не ставшего уже почти родным электронного замка. В очередной раз толкнув преграду, я наконец понял, что меня смущало. Дверь чуть-чуть поддавалась, но каждый раз слышался металлический лязг, наводящий на мысль, что она не плотно заперта на задвижку. Изнутри. «Эй, есть кто живой?» «С вами, — говорит командир военного отряда, — мы приняли ваш сигнал о помощи!» Тишина. Собственно, этого и стоило ожидать. Вряд ли кто-нибудь посоветует мне дернуть за веревочку, чтобы попасть внутрь. «Отойдите подальше! Мы входим!» — для порядка выкрикнул я, осторожно доставая из рюкзака заряд c 4 и устанавливая его на дверь. Взрыв был не сильным. Но вот грохот, многократно усиленный эхом тоннеля, казалось, разнесся по всей лаборатории. От дверного косяка брызнули во все стороны осколки штукатурки и кирпича, а изрядно помятая дверь распахнулась, сдаваясь перед человеческим вероломством. Ступая по мелкому крошеву, я осторожно вошел в комнату, внимательно оглядываясь по сторонам. Здесь горел на удивление яркий свет, а не царил уже ставший привычным полумраком и на этом сюрпризы не заканчивались. Я ожидал увидеть все что угодно. Выживших, трясущихся от страха ученых или их не менее выразительные трупы, очередного странного монстра или даже чудом проникший в лабораторию отряд монолита. Но только не полупустые стеллажи с каким-то барахлом, вроде халатов, пробирок и картонных коробок. Даже обидно как-то стало. Извел взрывчатку ради заброшенного склада. Хотя... «Странно, ведь комната была заперта изнутри. Или мне показалось?» Я внимательно осмотрел распахнутую настежь дверь, особое внимание уделив железным скобам, на которых, наверное, и крепился засов. Ну да, так и есть. Вон он, погнутый, валяется на полу. Я настороженно огляделся по сторонам, сильнее сжимая в руках автомат. Разного рода чертовщина свойственна для зоны, но в данной ситуации стоило склоняться к более приземленной версии – в кровососа или полтергейста, способных становиться невидимыми. Осторожно ступая вдоль стеллажей, я внимательно осматривал каждый проход. Ничего. Черт возьми, но ну как такое возможно? И тут меня, наконец, осенило. Мысленно выругавшись, я направился в дальний угол комнаты, где последний из стеллажей упал на пол и теперь накрывал все то барахло, что когда-то покоилось на его полках. Тел под ним не было. Это я определил еще во время первого поверхностного осмотра. Но сейчас искать стоило не их. Подняв оказавшийся довольно тяжелым стеллаж и поставив его на прежнее место, я раскидал в стороны весь тот мусор, что лежал на полу и, не удержавшись, улыбнулся. «Приятно все-таки осознавать, что твой старый котелок еще варит. Временами». Забросив автомат на плечо, я ухватился за специальные скобы и потянул на себя тяжелую крышку люка. Назвать меня слабаком ни у кого язык бы не повернулся, но когда, наконец, спуск вниз был свободен, я облегченно вздохнул, утерев вспотевшее и покрасневшее лицо. Такое убежище нахрапом не взять, да и взорвать проблематично. Что они там хранили? Осторожно ступая по ступенькам, я начал медленно спускаться вниз, когда вдруг замер, почувствовав, как в нос ударил до боли знакомый сладковато-тошнотворный запах Пришлось останавливаться и поспешно натягивать противогаз. Как всегда, не вовремя загорелся экран ПДА, оповещая о пришедшем сообщении. Сначала у меня перехватило дыхание, когда в окне отправитель высветилась механик, но бегло прочитав сообщение, я облегченно выдохнул. Как я мог забыть, что ПДА-психа сломался, но зато у него осталась электроника-механика? Надо постараться взять себя в руки и не давать волю эмоциям, иначе ничем хорошим это не кончится. Напарник, обеспокоенный прогремевшим взрывом, просил поскорее вернуться. Что у него там стряслось, он не пояснял. Что ж, придется ему немного подождать. Осторожно ступая вперед и внимательно вглядываясь в окружающую непроглядную темноту, я медленно, но все же добрался до конца плавно изгибающегося коридора. Правда, осознание этого пришло не сразу. В какой-то момент окружающие стены вдруг исчезли, резко разойдясь в стороны, образуя квадратные помещения правильной формы. Оглядываться по сторонам не имело смысла, и так было понятно, что идти дальше некуда. Да и бояться тоже бессмысленно. Вместо этого можно было сконцентрировать внимание на 12 трупах, облаченных в лабораторные халаты. На их залитых кровью лицах были отчетливо видны следы разложения, так что вопрос о выживших можно было считать неуместным. Присев на корточке рядом с одним из трупов, я посветил в залитое кровью лицо, отмечая небольшое аккуратное пулевое отверстие. То, что это был суицид, сомнений почти не было. Парочка пистолетов Макарова, очевидно кочевавших из руки в руку и послуживших средством ухода из жизни, так и остались зажатыми в окаменевших ладонях тех, кто отважился быть последними в этой очереди на смерть и лично наблюдать, как их коллеги раз за разом совершают лишь одно монотонное действие. Кулкий выстрел, и уже следующий счастливчик берет трясущимися руками еще дымящийся пистолет и приставляет его к виску. Кажется, мне удалось разгадать еще одну загадку этой лаборатории. Накануне запуска амбициозного проекта «Отчищение» что-то пошло не так, и часть ученых, послав сигнал о помощи, решила скрыться в подвале лаборатории. Единицы почему-то остались в основных отсеках и погибли. Возможно и то, что солдаты, охранявшие лабораторию, спрятав ученых, попытались прорваться к выходу, в надежде выбраться и привести помощь. Так или иначе, но наверху остался заместитель начальника проекта, некто Антон Николаевич, пытающийся во всем разобраться. Да, скорее всего, так все и было. В любом случае, 12 человек вынуждены были ждать помощи в убежище, отсчитывая сначала минуты, потом часы, дни и Они даже не подозревали, что этот самый подвал станет их общей братской могилой, склепом, куда, возможно, так никто никогда бы и не заглянул. На основании пустых пластиковых бутылок, жестяных банок и картонных коробок, где, скорее всего, раньше хранилась еда, можно было предположить, что у этих бедолаг просто закончилась провизия. Представляю, как они начали экономить на каждом глотке и куске еды, когда поняли, что конец уже совсем близко поняли, но все равно надеялись. В какой-то момент, утратив всякую веру, ученые, наверное, попытались выбраться наверх. Возможно, это была просто роковая случайность. Землетрясение во время выброса вполне способно на нечто подобное. На тяжелую крышку люка упал стеллаж, обрекая затворников на мучительную смерть. Тяжело даже представить то отчаяние, что ими овладело. Но даже сейчас, находясь здесь, казалось, я невольно чувствовал его тяжелый гнет. Словно это едкое, сводящее с ума чувство неминуемой смерти, агонии и ужаса, царящие в умах людей, навсегда впитали сами стены этого склепа. После того, как закончилась провизия, а помощи все не было, наверное, каждый из этих 12 погребенных заживо стал задумываться о смерти. Точнее, о быстром и относительно безболезненном уходе из жизни. Установка медленно накалялась, мысли были только об одном, и о чем бы они ни говорили, разговор всегда сводился к одному и тому же. И вот наступил тот переломный момент, когда кто-то из них в открытую отважился заговорить о суициде. Сломался один, и все остальные, глядя на него, сдались. Этот миг стал отправной точкой, таймером, начавшим отсчет до их смерти. Я хорошо знаю подобное настроение из историй товарищей, которые порой целыми квадами попадали в безвыходные ситуации, вынужденные сидеть, ждать и думать только о скорой смерти. И самое главное в подобной ситуации для командира это не дать кому-то заговорить о самом простом и очевидном выходе, иначе этот кто-то потянет за собой остальных. Обыскав несколько и не найдя ничего интересного, я не стал продолжать свои поиски по одной простой причине Трудно было перебороть отвращение и то и дело накатывающие рвотные позывы. Хотелось поскорее покинуть этот проклятый подвал и больше никогда сюда не возвращаться. Тяжело вздохнув, я собрался уже было возвращаться, напоследок окинув беглым взглядом все помещение, когда заметил, что один из трупов, расположенный в самом дальнем конце, сидит как-то странно, словно опираясь на что-то. Приблизившись, в тусклом свете фонаря мне удалось разглядеть деревянный ящик, Но и это еще было не все. Оказывается, то, что я принял за противоположную стену, на деле оказалось грудой наставленных друг на друга ящиков. Складское помещение в подвале. Мысленно извинившись перед ученым, я осторожно оттащил его в сторону, после чего смог наконец спокойно осмотреть свою находку. Никаких опознавательных табличек и накладных, конечно же, не было, поэтому, недолго думая, я вытащил нож и вскрыл ящик. В нем обнаружились какие-то странные детали, аккуратно уложенные и упакованные в специальные герметичные пакеты. Не особо рассчитывая на нечто большее, я попытался осторожно снять самый верхний, более громоздкий ящик, но переоценил свои силы. Тот с грохотом рухнул мне под ноги, разбившись, а его содержимое рассыпалось по полу. И сразу сообразив, что именно в нем хранилось, я выругался в голос, чувствуя, как кровь отливает от лица, Следующие пары ящиков были открыты бережно и осторожно. Сомнений не оставалось. Почти все они оказались забиты доверху одним и тем же адским содержимым. Я в растерянности замер в углу комнаты, окруженной своей пугающей находкой. То и дело переводил взгляд с одного ящика на другой, не веря своим глазам и невольно, вновь и вновь мысленно задавая себе одни и те же вопросы. Возьми, да что же здесь все-таки затевалось? И к чему готовились эти люди? За время моего непродолжительного отсутствия в лаборатории ничего не изменилось, если не брать во внимание ни на секунду не смолкающий гул работающего очистителя. Было понятно, что псих зря времени не терял. Обеспокоенный друг встретил меня на пороге комнаты управления. Коротко кивнув, он выбросил окурок в бассейн, сигареты из воздуха, что ли, достает, и, не говоря ни слова, направился внутрь. «Ты вроде писал, что нам надо срочно поговорить?» – спросил я, когда мы оказались в комнате, но псих, вставший за пульт управления, продолжал молчать. «Вот, для начала забери свой мудреный жесткий диск. Я скопировал всю информацию, как ты и просил. А насчет срочности время теперь не имеет никакого значения». Каким-то странным, подавленным голосом произнес напарник. И взорвался. «Черт возьми! А я говорил тебе! Я изначально был против всего этого!» и «Все сказал. А теперь будь добр, проясни ситуацию». «Я спокоен. Иди сюда и взгляни на это!» Псих кивнул на экран монитора. Восстановив локальную сеть, мне удалось найти довольно странный компьютер. Он дополнительно защищен паролем даже от просмотра, не говоря уже об удаленном администрировании. Ты хочешь, чтобы мой воспаленный мозг наконец взорвался? Уверяю тебя, это будет очень неприятное зрелище. Говори попроще и только самое важное. Ну, в общем, этот компьютер принадлежал кому-то из высшего персонала. Среди его документов мне удалось обнаружить несколько необычных отчетов и один особо важный документ, составленный незадолго до смерти ученого. Откуда такая уверенность? Там что, так и написано? Почти. Этому человеку удалось обнаружить какие-то серьезные ошибки в расчетах его коллег но те проигнорировали его замечания. Еще бы, ведь они были на пороге своего триумфа. Да и сокращение финансирования из-за затянутости проекта сказывалось не лучшим образом. Не знаю, действительно ли так опасны те немногие просчеты, что удалось обнаружить ученому, но если это правда... всех сокрушенно покачал головой. Наш гений, не найдя поддержки и понимая, чем рискует обернуться очищение, не придумал ничего лучше, как заблокировать все главные терминалы. Именно поэтому проект не был запущен в срок. Ученый, понимая, что ему грозит, забаррикадировался в одном из помещений лаборатории и не спеша изложил все свои мысли и доводы в электронном документе. Дальнейшая судьба нашего храбреца неизвестна. Возможно, до него все-таки добрались его коллеги, но так и не смогли узнать способа разблокировать компьютеры. А может быть, он, не находя другого выхода, покончил жизнь самоубийством. Возможно, стал контролером... Тихо произнес я, размышляя вслух. Скажи, в его отчетах не упоминался какой-нибудь важный груз? Груз 200 – самый высокий приоритет исполнения. Судя по накладным, он был доставлен за несколько дней до происшествия. Его содержимое остается загадкой. В своем последнем обращении ученые упоминают о нем и сетуют на то, что коллеги изолировали его оружие и не дали закончить начатое. Я усмехнулся, понимая, что мне сейчас должно быть совсем не до смеха. Кажется, все наконец прояснялось. Антон Николаевич, боясь рискованного проекта, попытался собственноручно его уничтожить. А получись это у него, мы бы здесь сейчас не находились. Но другие сотрудники каким-то способом предугадали его замысел, конфисковали ценный груз и заперли его в подвальных помещениях под бассейном. Тогда ученый вынужден был искать другой выход. Заблокировать главный компьютер? Как просто, но ненадежно. А после того, как предатель вдруг стал контролёром, выжившие попытались спрятаться от него. Жертва стала охотником. Интересно, сознательно ли он обрёк себя на такие мучения? «Ты что-то знаешь, Пророк?» Друг с плохо скрываемым любопытством продолжал буравить меня взглядом. «Не так много, как хотелось бы. Но сейчас это уже неважно. Ты так и не пояснил, почему один учёный решил уничтожить то, что с таким трудом создавал наравне со своими товарищами?» «Все очень просто. Он отважился заглянуть дальше своих амбиций». Псих кивнул на монитор, на котором был открыт какой-то документ с выделенной курсором таблицей. Основываясь на своих независимых расчетах, ученый сделал вывод, что вирус, попав в открытую среду, медленно, но верно распространится по всему миру. Собственно, об этом говорится и в официальных документах. Но наш друг доказывает, что вирус, попав в окружающую среду, постепенно начнет мутировать, изменяя свою собственную структуру. По сути, изменится совсем немногое, но мутация затронет главный критерий – пороговое радиационное облучение, необходимое для убийственного воздействия вируса на организм. Оно снизится уже в третьем поколении вируса. Сначала это снижение будет незначительным, но продолжит прогрессировать в геометрической прогрессии. Стоит припомнить тот факт, что организм человека подвержен радиационному облучению даже в самой простой повседневной жизни – Источниками радиации являются телефоны, микроволновые печи, спутники, линии высоковольтных передач и так далее. Некоторые радиоактивные вещества содержатся в строительных материалах и даже в сигаретном дыме. При последних словах псих неловко кашлянул и вдруг сжал ладонь, беспощадно сминая очередную сигарету. Да что там, абсолютно все мы получаем ту или иную дозу радиации благодаря космическому излучению и изотопам земной коры, что создает естественный радиационный фон, «Ну а теперь, если все это сопоставить, то напрашивается вывод, что человечество обречено!» Закончил я за напарника. «Сначала погибнут те, кто получает дополнительное облучение, связанное с профессиональной деятельностью. Со временем ограничение по воздействию вируса на организм исчезнет. Погибнут абсолютно все, включая животных и растения. Планета Земля превратится в выжженную необитаемую пустыню. Бесславный закат человеческой цивилизации – разомнивший себя творцами и повелителями природы. Я содрогнулся и посмотрел на адский котел в центре лаборатории, в котором сейчас готовилась смертельная смесь. Она поразит всех без разбора, будь то маленький ребенок или старик, мужчина или женщина, успешный бизнесмен или простой бедный рабочий, думающий только о том, как прокормить свою семью. Смерть никогда не мучила себя долгим выбором. «Черт возьми, какой же позорный итог всей операции!» Неужели все было напрасно? Все жертвы были принесены зря. Ведь победа была так близко. «Псих, останавливая Чиститель», произнес я, не оборачиваясь и не желая смотреть в лицо напарнику. Я боялся, что он сумеет разглядеть те сомнения, что пожирали меня изнутри. Потому что это был конец. Для всех. Для форта, механика, танка и других людей, погибших ради успеха операции. Для меня – «Не все так просто», — сокрушенно произнес псих, я резко обернулся, ловя на себе его растерянный взгляд. «Я пытался остановить очиститель, но ничего не получилось. Его нельзя остановить. Пути назад нет». Я широко улыбнулся и, что есть сил, дернул воротник защитного комбинезона. От чего то вдруг стало нестерпимо жарко, на лбу выступило испарина, а по спине градом сбегал липкий холодный пот». От бессилия и беспомощности я сжал кулаки и со всей силы ударил по стеклу, за которой был виден громадный очиститель. Бомба замедленного действия. Пророк, я пытаюсь его остановить или хотя бы замедлить работу, но безуспешно. Мне удалось закрыть часть шлюзов, но все равно остается главный трубопровод, ведущий прямиком в реку Припять. Сколько у нас времени? Я не знаю. Выброс, обогащенный вирусом воды, может начаться в любую минуту. Тогда у нас только один выход. Я снял рюкзак и, вытащив из бокового кармана небольшой прямоугольный серый брикет, кинул его напарнику. Судя по белому цвету, отсутствие запаха и фугасности, указанное на упаковке, это гексоген, высокомощное взрывчатое вещество. И такого добра полно в подвале лаборатории. Это тот самый груз, с помощью которого наш ученый хотел покончить со всем этим. Теперь его работу придется закончить нам. То есть ты хочешь... «Если умирать, то с музыкой!» «Найденного гексогена с лихвой хватит, чтобы не оставить здесь камня на камне!» «Пойдем, нам стоит поторопиться!» «Может, не стоит?» «У нас есть другой выход?» Удивленный словами напарника, я даже остановился на полпути к выходу. «Неужели псих испугался смерти?» «По-моему, запуская очиститель, мы сами подписали свой смертный приговор!» «Тогда почему он сопротивляется?» «Давай не будем торопиться!» Спустись вниз и установи заряд на одном из ящиков. Но, пожалуйста, повремени со взрывом. Я же останусь здесь и попробую что-нибудь сделать. Я хотел было возразить, но друг не дал мне произнести и слова. Обещаю, как только начнется сброс воды, я сообщу тебе. Поздно, не будет. По нарастающему гулу можно отследить запуск за пару минут до его начала. Пожалуйста, дай мне шанс. Псих сделал шаг навстречу и внимательно посмотрел мне в глаза. Я не нашел, что ответить, и вместо этого просто кивнул. У нас не было времени спорить. Для себя я решил. Если мне покажется, что начался сброс воды, я, не раздумывая, взорву все здесь к чертовой матери. Путь до заветной комнаты с люком, ведущим в подвал, удалось преодолеть за считанные секунды. Далее я буквально слетел вниз, больно ударившись плечом о какой-то выступ. Пригибаясь, но продолжая двигаться по темному коридору, я то и дело посылал проклятие в адрес неведомых строителей, которые не удосужились сделать потолок чуть выше, из-за чего приходилось терять драгоценное время. Наконец, тусклый луч фонаря выхватил из темноты несколько лежащих на полу тел. кинув взглядом ПДА и убедившись в отсутствии новостей, я снял рюкзак и осторожно достал из него дистанционно управляемый заряд. Еще пара секунд ушла на то, чтобы закрепить ее на одном из ящиков. Вот так просто. Фейерверк был готов. Можно было начинать вечеринку. Давив в себя соблазн активировать заряд, я отправил напарнику сообщение, желая узнать, как идут дела. Ответа не было. Конечно, возможно, псих был просто занят, но одолевавшие сомнения оказались сильнее. Я активировал голосовую связь. Из динамика тут же донесся какой-то странный то ли скрип, то ли стук, после чего удалось разобрать характерный человеческий стон. «Псих, что, черт возьми, у тебя происходит?» дозвался напарник, тяжело дыша в микрофон. Я занят. Связь прервалась. Я попытался позвонить повторно, но, похоже, друг не желал со мной говорить. Что там такое происходит? Чرتыхаясь и зарекаясь оторвать психу все лишнее, голова, судя по всему, ему вообще не была нужна, я кинулся обратно к выходу, не переставая гадать, что же там могло случиться. Послал Бог напарничка! парничка. Ни на секунду нельзя одного оставить. Выбравшись из люка, я проверил силу идущего от взрывчатки сигнала. Кажется, все было в норме. Никакой изоляции в стенах, а значит, можно спокойно активировать заряд, находясь недалеко от очистителя. Уже в который раз за день я проделал выученный наизусть путь к установке. Если на том свете тоже снятся кошмары, то мои будут проходить в декорациях этой проклятой лаборатории с ее темными коридорами. Лихо миновав хлипкий мост, я остановился на пороге комнаты управления. К моему удивлению, она была пуста. Куда мог запропаститься псих? Я вскинул голову вверх, окидывая взглядом гигантскую установку в центре лаборатории, будто надеясь по ее внешнему виду определить, начался ли сброс воды в реку. Конечно же, я ничего не понял, зато кое-что заметил. С горла вырвался глухой стон. Почти под самым потолком лаборатории, псих на манер акробата из цирка шел по узкой трубе, расставив руки в стороны. То и дело он опасно покачивался, но при этом даже не думал сбавлять шаг, продолжая сосредоточенно вглядываться в пустоту перед собой. Его напор и уверенность поражали, заставляя завороженно наблюдать за каждым его движением, нервно покусывая губы. Словно почувствовав на себе мой взгляд, напарник вдруг вздрогнул и оступился. Нога соскользнула с трубы, и он, взмахнув руками, замер на месте, балансируя на краю. Всего секунда томительного ожидания вдруг осторожно поставил на трубу соскользнувшую ногу и тут же продолжил двигаться вперед. Я смог лишь сокрушенно покачать головой. Безумец. Наконец, его импровизированный канат закончился. Дальше труба плавно изгибалась, переходя в вертикальное положение. Псих поспешил судорожно обхватить руками спасительный металл. И вновь, ни секунды раздумий, подтянувшись на руках, он взобрался вверх по трубе и перебрался на другую, более широкую, идущую от самого очистителя прямиком к стене лаборатории. Глядя на него, невольно складывалось впечатление, что все свое детство напарник провел лазая по деревьям в глубокой дремучей тайге. Русский Маугли, мать его. Оказавшись под самым потолком, друг позволил себе короткую передышку, вольгодно рассевшись на главной трубе и обхватив ее ногами. Только сейчас он отважился взглянуть вниз и наконец увидел меня. «Ну как там, в верхних слоях атмосферы?» – прокричал я в надежде, что псих меня расслышит сквозь гул очистителя. «Нормально, и незачем так орать», – отозвался динамик моего ПДА голосом напарника. «Я установил бомбу, как мы и договорились. Можешь объяснить, что происходит? Расшибись ты, я пропустил бы сброс воды. Спасибо, что переживаешь за меня. Тронут? Я надеюсь, мне удастся малой кровью предотвратить все то, что мы с тобой натворили». С этими словами друг поднялся и прошелся по трубе в тот ее конец, где она уходила в стену лаборатории. Не дойдя всего пару шагов, он вдруг присел, на секунду пропав из моего поля зрения, послышался металлический ляск и псих вновь выпрямился, подняв вверх ладонь и показывая «Окей». «Я не ошибся, по этой трубе вода попадет в Припять. В ней есть вентиль, ну, точнее люк, который этот самый вентиль открывает. Ну что, ты решил искупаться?» «Сейчас сам все увидишь. Только прошу, не активируй бомбу. Доверься мне!» На этот раз в голосе психа отчетливо слышалось волнение. Только теперь я понял, почему он так разволновался. Гул очистителя немного стих, и из его недр стало доноситься какое-то странное бульканье, словно кто-то решил перемешать адское варево в этом котле. По коже пробежали мурашки, неприятно засосало под ложечкой, и я весь напрягся в томительном ожидании. Началось! Свет во всей лаборатории погас и тут же загорелся, осветив все вокруг ослепительной яркой вспышкой. Большинство ламп аварийного освещения просто взорвались, осыпавшись на наши головы дождем осколков. Мир погрузился во мрак, через который с трудом можно было разобрать очертания окружающих предметов. Стал отчетливо слышен шум бегущей воды. Отравленная жидкость побежала по трубам. Псих даже не пошевелился, словно ничего и не произошло. Пытаясь взять себя в руки, я увеличил яркость налобного фонаря и, что есть сил, сжал в ладони ПДА. Ждать больше было нельзя. Мы не имели права ставить на кон жизни ни в чем не повинных людей. и сводя глаз с силуэта напарника, я на ощупь нашел нужную клавишу. — Дай мне шанс, Пророк, доверься мне, не повторяй своих ошибок. Хотя бы раз в жизни поступи своими принципами. Ты не один. Мы всегда рядом, за твоей спиной. Я оцепенел. Больше всего на свете хотелось обернуться и проверить на веру слова друга. Страшно, до чудовищной дрожи во всем теле. Но еще страшнее осознавать, что я не мог сделать простого движения – нажать одну единственную клавишу. Не мог. Я видел перед собой их лица. Все они были здесь, рядом. Безмолвно замерли, скрывшись в окружающем мраке, продолжая смотреть на меня. Ждали. Чего? Что я должен был сделать или наоборот не сделать? Впервые в жизни на секунду выпустить все из-под контроля и довериться кому-то еще? Поверить в чужую правду? Так просто? Всех требовал от меня невозможного. Слепо довериться человеку, которого я почти не знал с которым выполнял наше первое общее задание. Это значило переступить через себя забыть о той ответственности, что мертвым грузом лежала на моих плечах. «Орт, прости», – прошептал я, убирая палец с кнопки. Для напарника это словно стало сигналом к действию. Он, наконец, вышел из оцепенения, поспешно кидая что-то в открытый люк, и сразу после этого кинулся бежать назад по направлению к очистителю. Дальнейшие события происходили столь быстро, что я лишь успевал беспомощно наблюдать за происходящим. Вот напарник пробегает по трубе, после чего ловко соскальзывает вниз на ту, что поменьше. Далее, крепко обхватив ее ногами, переворачивается вверх тормашками, хватаясь за следующую. Все движения психа были быстрыми и точными. На раздумья он ни секунды не тратил, будто неоднократно проходил эту полосу препятствий. Порой невозможно было понять, что он делает. Друг крутился волчком, то прыгая, то приседая, то хватаясь руками, то соскальзывая вниз. Мысленно, раз за разом повторяя обрывочные фразы давно выученных и позабытых молитв, чередуя их с проклятиями, я ждал, вцепившись ладонями в железные поручни моста. Когда псих, вдруг разогнавшись, неожиданно прыгнул вперед, вытянув перед собой руки, мне показалось, что он допустил роковую ошибку. Поблизости не было труп, за который можно было ухватиться, а снизу его ждала лишь мутно-желтая жидкость, наполнявшая бассейн. Мысль об опасности ураганом промелькнула в голове, а уже в следующую секунду под самым потолком гормыхнула так, что мне чуть было не заложило уши. Я зачарованно наблюдал, как во все стороны разлетаются покороженные листы жести, как медленно растворяется облако дыма и пыли, и сквозь него проступают очертания развороченной трубы, из которой хлещет вода. Теперь отравленная жидкость не попадала в трубопровод, а новоиспеченным водопадом падала вниз, прямиком в бассейн. Созерцанием этой картины я занимался до того, как инстинктивно перегнулся через поручни моста, вытянув вперед руки, и как раз вовремя, чтобы псих смог ухватиться за меня, повиснув в нескольких сантиметрах над бассейном. «Черт бы тебя побрал, паркурщик хренов!» процедил я сквозь зубы, поудобнее перехватывая руку напарника. «Взбирайся, ну же!» Похоже, друга слегка контузило, потому что он с запозданием ухватился за меня, пытаясь подтянуться. Вышло это у него не так ловко и красиво, как раньше, но это было не столь важно. Лишь бы поскорее принять нормальное вертикальное положение, когда потолок у тебя находится над головой, а не над... Впрочем, опустим подробности. Последние усилия, и, наконец, напарник мешком перевалился через поручни, обессиленно распластавшись на ржавом мосту, который честно доказал свое право на дальнейшую эксплуатацию. «Неплохо получилось», — произнес псих, оставшийся довольным плодами своих стараний. «Только нам надо поскорее убираться отсюда. Вода будет постоянно пребывать». «Что это было?» «Я избавил нас от лишних проблем. Найденный тобой брикет гексогена и простая граната сослужили отличную службу». «Ты с ума сошел? А что, если бы у тебя ничего не получилось, если бы...» «Это твой автомат». Перебил псих, указывая на лежащий на мосту оружие, которое я догадался сбросить, перед тем, как кинуться спасать этого горя-акробата. «Мой остался в комнате управления, и сейчас мы...» Перебил я друга, подталкивая его в спину. «Теперь везде, только вместе. Опасно оставлять тебя одного!» Напарник ничего не ответил, равнодушно пожав плечами.